Глава 73. Мутация. Теперь с помощью муравьев-мятежников Августа Уэллс и ее товарища могли прожить долго. Возобновилось их питание, скудное, но регулярное, они даже немного окрепли. Но даже для ада здесь было все слишком плохо. Когда-то они были людьми с поверхности, а теперь, по предложению Люси Уэллс, они решили отказаться от своих человеческих имен. Теперь, когда все они стали так похожи друг на друга, им оставалось только присвоить себе номера. Это имело серьезные последствия. Потерять фамилию — это значит отказаться от своих корней и от истории своих предков. Они как будто преобразились, как будто все только вместе родились. Потерять имя — это значит отказаться от желания отличаться от других. По предложению Даниэля Розенфельда, он же 12-й, они решили создать новый общий язык. Решение нашел Джейсон Брейгель, он же четырнадцатый. Человек общается с помощью рта, испуская звуковые волны, но они слишком сложны, слишком запутаны. Почему бы и не испускать одну чистую звуковую волну, на которой мы все войдем в резонанс? События принимали странный оборот. Возникло что-то вроде индийской религиозной секты, но они этого не осознавали. Разве судьба не поставила их в другое измерение, на другой уровень существования? Надо было поступать именно так и только в тех рамках, которые были доступны им. Они садились в кружок по-турецки, а более гибкие — в позу лотоса, держа спину прямо, и брались за руки. Склоняясь вперед к центру, каждый тянул свою ноту, собственную звуковую вибрацию. Вместе они настраивали свой хор и тянули одну ноту. Они пели в нижнем регистре, голоса поднимались из глубины живота. Они выбрали слог «Ом». Первичный звук — песни Земли и бесконечного пространства, проникающий всюду. «Ом» — это звук тишины, горы и шум голосов в ресторане. Их глаза закрывались, глубокое синхронное дыхание замедлялось, они становились легкими, забывали обо всем, растворяясь в этом звуке. Они становились этим звуком, «Ом» — звук, с которого все начинается и которым все заканчивается. Церемонии длились подолгу, потом они спокойно расходились, одни уходили в свой угол, другие занимались каким-либо делом, уборкой, присмотром за скудными запасами продуктов, разговорами с мятежниками. Только Николя не участвовал в их ритуалах. Все считали его слишком юным для этого, однако все соглашались, что питаться ему надо лучше остальных, ведь для муравьев главное сокровище — это расплод. Муравьи — Они попытались общаться с ними телепатически, безрезультатно. Не надо питать иллюзий. Даже в общении между собой им пришлось разочароваться. Телепатия действовала только через раз, и то при условии, что со стороны кого-либо из обращающихся нет никакого сопротивления. Старая Августа все помнила. Вот так понемногу они превращались в муравьев. По крайней мере, мысленно.